Глава 15. Он действительно знал, как здесь вести себя, тайный советник в тайном Бударе, графине Дуранж. Их странные свидания продолжались уже около полугода, в основном по воскресным утрам, иногда и дважды в неделю. Это зависело не столько от ничтожного темперамента коронного карлика, сколько от той информации, которая у него накапливалась. Начались они совершенно неожиданно, таким же довольно ранним по аристократическим понятиям утром. Графиня готовилась принимать ванну, когда служанка вдруг сообщила, что у ворот ожидает какой-то господин очень маленького роста и весь в чёрном. Скажи этому очень маленькому и всему в чёрном, что сегодня я не принимаю, ответила графиня, ничуть не удивившись этому предупреждению. Тем более утром, тем более мужчин да еще и в черном. Но через несколько минут растерянная Эльшбетта сообщила, несмотря на то, что она дословно передала все сказанное господину в черном, он все же настоял и теперь находится в приемной. — Скажи этому наглецу, что я готовлюсь принимать ванну, — возмутилась графиня. — Он знает, что вы готовитесь принять ванну. Вновь появилась служанка. Но считает... Что сначала должны принять его, а уж потом в ванну, так и заявил. Сначала принять его, а потом уже в ванну, любопытно, и всё же Дуранж насторожилась. Что-то тут не то, сказала себе. Напомни этому невоспитанному господину, что графиня Дуранж ещё никогда не принимала мужчин раньше, чем успевала принимать ванну. Уверена, что такого ответа ему окажется достаточно. Все остальное объяснят слуги, вышвыривая его за дверь. Так и сказать, мужчин никогда раньше в ванной, простодушно уточнила Эльшбетта, по-детски раздувая молочно-розоватые щеки и шаловливо пяли глаза. Наверное, его это ужасно удивит. Прошло несколько минут. Не успел оранж погрузиться в ванну, как растерянная служанка-чешка с ужасом, полушепотом уведомила ее что очень маленький весь в чёрном успел проникнуть в тайный будуар и с любопытством рассматривать всё, что там находится. Какой мерзавец, скорее удивлённо, чем зло, отреагировала графиня. С любопытством рассматривает. И что же? Ну, рассматривает. Корчила рожицу Эльсбета. А Ваня ты ему сказала, что раньше ванну, а потом уже мужчину? Конечно. Но вы знаете, Это его, кажется, совершенно не удивило, как будто он давно знал об этом. Да не может такого быть, рассмеялась графиня. Однако Жбетта так и не поняла всей комичности своего предположения. Впрочем, он мог и догадываться, ты права. И знаете, ваше странное, про pardon, необычное ложе, этот весь чёрном, нашёл очень удобным, даже более приспособленным к занятию этим самым. Ну, вы понимаете, чем все прочие обычные так и сказал, что именно слышать, сказал весь чёрным, это одно, а видеть совершенно другое. То есть выходит, что он знал о существовании моего ложа, побледнела графиня, этого не должно было случиться. Ну-ка, опиши ещё раз его внешность.